Глава 35. Вещи сон. Я не обещаю, что спасу тебя в следующий раз, но я приду. Он подошел к стене, где висели старинные часы с золотым узором на старом дереве. Стекло треснуло, стрелки застыли на трех минутах до полуночи. Я знала, что эти часы уже не идут. Смерть взял их в руки. Не чтобы завести. Просто подержать. Время навсегда остановилось для той, кто жила в этой комнате до тебя, сказал он тихо. Он положил часы обратно: Не заставляй меня останавливать твое. И только тогда он исчез. Никак дым, как вздох, который ты чувствуешь, но не слышишь. Остались лишь призрачное, волнующее прикосновение к моей щеке и букет мертвых цветов в вазе. Утро пришло тихо, не с громом, ни с криками, не с запахом крови и страха, а с тонким лучом солнца, пробившимся сквозь тучи и запахом свежезаваренного чая на кухне. Я проснулась от шума, не громкого, а дрожащего. Как будто кто-то стоял у двери и плакал без слез, только дрожью. Быстро оделась, выглянула в коридор. Там, у самой двери палаты, стояла мать Лиама с узелочком. В том же сером платье, что и вчера. Волосы растрёпаны, глаза красные, руки сжаты в кулаки, будто она все еще держала что-то, что ускользнуло. «Он умер», — шептала она, глядя в пол. Я видела во сне. Он лежал и не дышал. Она подняла на меня глаза, полные ужаса, отчаяния, безумия. Он умер, правда? Вы просто не хотите говорить. Вы жалеете меня. Сердце сжалось от ее рыданий. Я подошла, положила руку на ее плечо. Оно дрожало, как лист на ветру. «Нет, что вы!» — сказала я твердо и улыбнулась. «Он жив! Ваш сын жив!» В этот момент из кабинета вышел доктор. Он нес чашку чая, но, увидев меня, замер. Его взгляд скользнул по моему лицу. Не с облегчением, с изумлением. И я понимала, почему он так смотрит на меня. «Он жив!» И даже пришел в себя, просил воды. Спросил, где его мать. Женщина ахнула, не веря своим ушам. «Не может быть! Я же видела! Я же чувствовала! Я видела, как он уходит! Мой сын уходит от меня!» «Иногда души так близки, что сны становятся пророчествами», — «тихо сказал доктор. Но иногда это просто страх» а страх — самый громкий лжец на свете. «Можно, можно мне его увидеть?» с замиранием сердца спросила мать. «Конечно», — кивнул доктор. «Но не больше пяти минут. Он слаб. Ему нужно спать». «Спасибо, спасибо!» прошептала она и вдруг упала на колени. «Спасибо вам! Это чудо! Это настоящее чудо!» Она схватила руки доктора и прижала их к губам, как будто он святой, сошедший с иконы. «Мадам, прекратите! Я вас умоляю!» – нахмурился доктор. «Не надо устраивать это представление! Мадам, я кому сказал? Встаньте с колен!»